Странно все-таки, — подумал он, — кругом все свое родное, знакомое, а живет во мне и тревожит былое, словно с ним я связан сильнее и крепче, чем со своим сегодняшним. Что это, от чего, как понять? А ведь где-то читал, что путник до половины дороги живет оставленным, а с половиной ожидаемым. И так это и не так. Та жизнь ломала нас, деревенщину, но многим и порадовала, научив приглядываться к людям. От той жизни рубцы остались на сердце. А нынче все гладко, спокойно и хорошо, будто я сплю после трудной дороги. Так ладно ли это? Так ли надо? Ответить на эти вопросы с е м ё н не успел, потому что подъезжали к полицейской управе, и надо было слезать. «Я найду тебя на верхнем базаре», — сказал Огородов Сано о Коптеву и снял с телеги свой чемодан и сразу поднялся в сенеуправы. Высокий солдат Сувоев вышел из приемной и, стукнув с ношенными каблуками перед посетителем, указал глазами на распахнутую дверь во двор. Там, за низким чистоколом, исправник в белой рубахе поливал грядки. «Кто будет, велели к себе», — и Сувоев кивнул на исправника. «Сувоев!» — исправник щелкнул пальцами. «Воды, черт!» И увидел на пороге с чемоданом в руках Огородова. «А, опальный крестьянин!» «Здорово, брат, здорово!» «Сувоев! Воды, говорено было!» Исправник вышел во двор и сел на скамейку у частокола, охлопал карманы брюк. «Сувоев! к у р е в о принеси сверху!» «Почему с чемоданом?» У меня срок отметки прибыл. Сейчас Сувоев и отметит. А чемодан, спрашиваю? Продать наладился, и весь сказ. Лошадь нужна в хозяйстве, с и н о ф о н Павлович. Хоть сам ы й д и с торгов. А ну, покажи, покажи-ка. Ах, черт, добра штука. Да ты обумись огородов продавать. Или припекло. Разживусь, куплю лучше. Огородов грустно улыбнулся. По нашим местам, братец, такой штуки больше не купишь. А сколько б ты за него хотел? Прицениться надо. А так кто ж его знает? а добра штука! Что ж делать-то, черт? Сувоев! Я в а ш груди!» Бодро отозвался солдат и, з б е ж а в по ступенькам крыльца, подал исправнику коробку с табаком и трубку. «Видишь?» — исправник к и в н у л на чемодан. «Так точно! И что?» Руками излажено. Вот т о и есть. Значит, так, Огородов. Исправник хлопнул себя по коленям. Чемодан твой беру, но не покупаю, избави Бог. Денег на лошадь дам, осенью вернешь. И впредь заруби на носок. Добрых вещей из рук не упускай. Какой из тебя к черту хозяин, ежели ты одно продал, а другое купил? Босота. Сувоев, Солдат, уже тащивший два ведра воды от колодца, поставил их и подскочил к исправнику. «Быстро из моего мундира бумажник!» Исправник так громко щелкнул пальцами, что дремавший на поленнице кот вздрогнул и ошалел от испуга. «Урядник подскоков докладал, что ты усердно взялся за хозяйство. Дай Бог, говорю! Я это люблю!» Знай, чтобы каждый был при месте и знал свое дело. Вот, бери четвертную и ступай. Ах, добра штука! Сувоев! Верхний базар, куда пришел огородов, кипел народом. Весь обширный выгон, занятый торгом, был уставлен телегами, с которых торговали зерном, солониной, мочалом, поросятами, топорищами, маслом, холстами. У Коновизей вдоль кладбищенской ограды продавали лошадей, сбрую, коров, телеги, овечек, с е н а т е с телят и скобяной товар. Тут русская речь мешалась с татарской, китайской и цыганской, крикливой и обрывистой. Сновали барыги-лошадники, блестя плутовскими глазами, занесенные в хлеборобный мужицкий край, с украденными где-то под диким степным киргизским солнцем лошадьми. Старые китайцы с голыми дубленными д о л о с к а л и ц а м и и масляными з а з ы в н ы м и улыбками соблазняли праздный люд душистым жареным мясом, которое кипело в горячем сале на раскаленных жестяных печках. Они умели гибко и низко кланяться, не спуская глаз покупателя. Кишмяк кишели оборванные мальчишки с ведрами и кружками, торговавшие водой и звонко кричавшие от озорства и усердия. «Воды вот! Питья! За грош досыта!»